Глава, пятьдесят, третья. Рэчел Сэкстон утратила способность рассуждать логически. Сейчас она не думала ни о метеорите, ни о распечатке полученных сканером данных, лежавшей в кармане, ни о мине, ни о страшном нападении на них Коммандос. Важным казалось лишь одно, единственное — выжить. Внизу проносился лед, похожий на бесконечное скользкое шоссе. Рэчел не понимала, что происходит с ее телом. То ли оно онемело от страха, то ли его защищает плотный костюм. Боль она не чувствовала. Не чувствовала ничего. И все-таки. Пристегнутая в районе пояса к Туланду, Рэчел на миг оказалась с ним лицом к лицу соединившись в неловком объятии. Где-то впереди, наполненный ветром, несся баллон шара, больше всего напоминая тормозной парашют гоночного автомобиля. Корки летел следом, яростно вращаясь, словно падающий с горы валун. Слабое свечение, отмечающее то место, где им пришлось пережить страшную атаку, почти скрылось из виду скорость скольжения все увеличивалась, а с ней все сильнее и слышее становилось трение нейлоновых костюмов о алет трудно было точно определить с какой скоростью они движутся гладкая поверхность под ними с каждой секундой проносилась все быстрее и быстрее сверхнадежный воздушный шар не собирался ни рваться ни замедлять полет ни отпускать от себя пассажиров рэйчел подумала что нужно немедленно оцепляться ведь они прямой дорогой мчались от одной смертельной опасности к другой. Океан, наверное, уже не дальше мили. Одна мысль о ледяной воде всколыхнула страшные воспоминания. Порывы ветра становились все резче, а с ними увеличивалась и скорость. Где-то сзади кричал от ужаса корти. Рэйчел понимала, что уже через несколько минут все трое стремительно перелетят через ледяной обрыв и окажутся во власти мертвящей океанской стихии. тонд очевидно, думал то же самое. Он пытался отстегнуть удерживающие крепления. «Не могу рассыпить!» — прокричал он. «Натяжение слишком велико!» Рэдчел надеялась, что минутное ослабление ветра поможет Майклу, но безжалостный ветер дул с неослабевающим упорством. Пытаясь помочь, она изогнулась и с силой воткнула в лед шипованные подошвы. Из-за этого в воздух поднялся целый вихрь ледяных и снежных брызг, очень похожий на петушиный хвост. Стремительность движения чуть ослабла. «Давай!» — прокричала Рэчел. На мгновение канат воздушного шара немного ослаб. толанд потянул крепление, пытаясь отстегнуться. Ничего не получилось. «Попробуй снова!» — прокричал он. На этот раз оба изогнулись одновременно и уперлись в лед шипами, подняв в воздух еще больший фонтан льда и снега. От этого их движение замедлилось уже заметнее. Еще скомандовал толанд Оба на миг перестали скользить, натяжение ослабло, и Майкл засунул палец под ремень, дергая крючок и пытаясь расстегнуть замок крепления. На сей раз он оказался ближе к цели, но натяжение еще оставалось слишком сильным. Нора не случайно хвалилась, что крепления на их поясах самого высшего качества, особо прочные, со специальным дополнительным отверстием в металле и особыми замками безопасности для того, чтобы они могли выдержать любое возможное натяжение. Рэчел подумала, что сейчас они могут погибнуть благодаря этим замкам безопасности. Однако ирония это почему-то совсем не позабавила ее. «Попробуем еще разок», — скомандовал толанд, Собрав всю свою энергию в силу, Рэчел отчаянно изогнулась и вонзила в лед оба шипованных ботинка. толанд сделал то же самое. Теперь они заскользили лежа на спинах. При этом крепление у пояса до предела натянуло соединительный канат. толанд сильнее уперся ногами в лед, а Рэчел выгнулась почти дугой, трение о лед едва не ломало ей ноги. Рэйчел не на шутку испугалась, что Костя не выдержит. «Давай, давай!» Толант напрягся изо всех сил, пытаясь освободить замок, пока скольжение оставалось не таким стремительным. Уже почти. Внезапно на ботинках Рэйчел щелкнули шипы. Металлические клеммы оторвались, и шипованные подошвы полетели назад, в ночь, удачно описав дугу прямо над Мерлинсоном. Воздушный шар немедленно рванул вперед, а Рэйчел и толанд повалились на бок. От внезапного толчка Майкл выпустил из рук замок крепления. Черт! Воздушный шар, словно разозлившись, что на какое-то время потерял скорость движения, снова помчался вперед под мощными порывами ветра. Теперь он несся по леднику еще быстрее, будто почувствовав близость океана. Рычел понимала, что они стремительно приближаются к обрыву, и до падения в Северный Ледовитый океан с высоты 100 футов их ожидает еще одна страшная опасность. Дорогу переграждали три огромных снежных завала. Несмотря на воздушную подушку, которой по сути являлись их термокомбинезоны, перспектива перелета через нагромождение снега и льда на полной скорости казалась просто ужасной. Отчаянно сражаясь с соединительным канатом, Рэйчел пыталась найти способ отстегнуть воздушный шар. Внезапно она услышала ритмичное постукивание по льду, быстрая стаката, звук соприкосновения металла с чистым, неприкрытым снегом льдом. Ледоруб! В страхе и панике она забыла, что на поясе у нее надежно закреплен ледоруб. Легкий алюминиевый инструмент подпрыгивал на ремне. Рэчел взглянула на веревку, тянувшуюся от воздушного шара. Толстый плетеный нейлоновый канат. Рэчел дотянулась до ледоруба, схватила рукоятку и силой потянула, до предела натягивая эластичный шнур. Все еще лежа на боку, подняла руки вверх, за голову, приставив зазубренное лезвие топорика к толстому, туго натянутому канату. Начала неуклюже его пилить. «Да!» — обрадовался Толант, хватаясь за свой ледоруб. Скользя вниз по леднику на боку, вытянувшись, с поднятыми за голову руками, Рэчел изо всех сил пилила еще совсем недавно спасательный, а теперь несущий смерть канат. Синтетический, очень прочный, он все-таки медленно поддавался ее усилиям. толанд тоже изогнулся настолько, сколько было возможно. Поднял руки и начал пилить в той же точке, но снизу. Так, словно дровосеки, они синхронно работали двумя топориками. Иногда лезвия сталкивались, и тогда раздавался пронзительный металлический стук. Медленно они перерезали толстый канат. Мелькнула надежда. Они сделают это, канат не выдержит мощного натиска двоих. Неожиданно серебристый шар, стремительно увлекающий их вперед, взлетел, словно попал в вертикальный воздушный поток. К собственному ужасу Рэйчел поняла, что он просто следует контуру земной поверхности приехали. Белая снежная стена переградила путь лишь на мгновение, а в следующей они уже оказались на ней. От удара, который ощутила Речел, стукнувшись о крутой склон, перехватило дыхание. Ледоруб выбило из рук. Словно упавший волны водный лыжник, не имеющий больше сил сопротивляться, Речел чувствовала, как их холодом тащит вверх. Внезапно они оказались на самой вершине снежной горы. Низина между увалами простиралась далеко под ними. Наполовину перерезанный канат держал их крепко, унося вниз и по равнине к следующей горе. На мгновение перед глазами возник расстилающийся впереди пейзаж. Еще два увала, за ними небольшая плата, а там и обрыв в океанскую бездну. Словно выражение немого ужаса, охватившего рэтчел в воздухе взвился высокий, отчаянный крик Корки Мэрлинсон. Где-то сзади он сейчас еще кувыркался на склоне первой горы, а шар уносил их все еще вперед и вперед, словно дикий зверь, вырвавшийся из клетки. Неожиданно над головой раздался громкий, похожий на выстрел, звук. Перерезанный канат все-таки не выдержал. Конец его угодил Рэйчел прямо в лицо. Внезапно она поняла, что стремительно падает, а где-то вверху шар наконец-то оказавшись на свободе, стремительно понёсся к океану. Запутавшись в верёвках, Рэчел и Тонт полетели вниз. Рэчел сжалась в ожидании скорого падения. Едва миновав вершину второго вала, они приземлились на другом её краю. К счастью, удар немного смягчился за счёт костюмов. Мир превратился в путаницу рук, ног и льда рэчел ощутила, что ее стремительно уносит под откос прямо в низину, разделяющей ледяные горки. Инстинктивно она раскинула руки и ноги, пытаясь оттянуть встречу со следующей горой. Движение замедлилось, но очень незначительно, и уже через несколько секунд они с Толландом летели вверх по склону. На самой вершине они снова взлетели в воздух, и скоро Рэйчел в ужасе поняла, что они оба начали финальный смертельный спуск склону горы на граничащие с океаном Плата. Последние 80 футов ледника Милна. Они мчались к обрыву, и в этот момент Рэчел почувствовала, что их немного тормозит корки, соединенные с ними веревкой. Она понимала, что движение замедляется. К несчастью, торможение началось чуть-чуть позже, чем следовало бы. Обрыв ледника стремительно приближался. Невольно вырвался беспомощный крик. Край ледовой поверхности легко выскользнул из-под них. Последнее, что запомнила Рэйчел, было падение.